Мимо нас не спеша проходили люди, влача за собою длинные тени. Дымом вставала пыль из-под ног, хороня эти тени. Вечерняя грусть становилась все тяжелей, из окон изливался ворчливый голос деда. «Господи, да не яростью Твоей обличишь меня, ниже гневом Твоим накажешь меня!» Бабушка сказала, улыбаясь. «Надоел же он Богу-то каждый вечер скулит, а о чем...» Ведь уж старенький, ничего не надо, а все жалуется, все топорщится. Бог вот чай прислушается к вечерним голосам, да и усмехнется. Опять Василий Каширин бубнит. Пойдем-ка спать. Я решил заняться ловлей певчих птиц. Мне казалось, что это хорошо прокормит. Я буду ловить, а бабушка продавать. Купил сеть, круг, западни, наделал клеток, и вот на рассвете я сижу во враге, в кустах, а бабушка с корзиной и мешком ходит по лесу, собирая последние грибы, калину, орехи. Только что поднялось усталое сентябрьское солнце. Его белые лучи то гаснут в облаках, то серебряным веером падают враг ко камне. На дне оврага еще сумрачно, оттуда поднимается белесый туман. Крутой глинистый бок оврага темен и гол, а другая сторона, более пологая, прикрыта жухлой травой густым кустарником в желтых, рыжих и красных листьях. Свежий ветер срывает их и мечет по оврагу. На дне в репьях кричат щеглята. Я вижу в серых отрепьях бурьяна алые чепчики на бойке головках птиц. Вокруг меня щелкают любопытные синицы, смешно надувая белые щеки. Они шумят и суетятся, точно молодые кунавинские мещанки в праздник. Быстрые, умненькие, злые. Они хотят все знать, все потрогать и попадают в западню одна за другою. Жалко видеть, как они бьются, но мое дело торговое, суровое. Я пересаживаю птиц в запасные клетки и прячу в мешок. В тьме они сидят смирно. На куст боярышника опустилась стая чижей. Куст облит солнцем. Чижи рады солнцу и щебечут еще веселей. По ухваткам они похожи на мальчишек-школьников. Жадный домовитый сырокопут запоздал улететь в теплые края, Сидит на гибкой ветке шиповника, чистит носом перья крыла и зорко высматривает добычу черными глазами. Спорхнул вверх жаворонком, поймал шмеля, заботливо насадил его на шип и снова сидит, вращая серой, вороватой головкой. Бесшумно пролетела вещи птицы щур. «Предмет жадных мечтаний моих, вот бы поймать!» Снегирь, отбившийся от стаи, сидит на альхе, красный, важный, как генерал, и сердито поскрипывает, качая черным носом. Чем выше солнце, тем больше птиц, и веселее их щебет. Весь овраг наполняется музыкой, ее основной тон — непрерывный шелест кустарника под ветром. Задорные голоса птиц не могут заглушить этот тихий, сладко-грустный шум. Я слышу в нем прощальную песнь лета. Он нашептывает мне какие-то особенные слова. Они сами собою складываются в песню. А в то же время память, помимо воли моей, восстанавливает картины прожитого. Откуда-то сверху кричит бабушка. «Ты где?» Она сидит на краю оврага, разослала платок, разложила на нем хлеб, огурцы, репу, яблоки. Среди всей этой благостыни не стоит, блестя на солнце, маленький, очень красивый граненый графин с хрустальной пробкой, головой Наполеона. В графине шкалик водки, настоянный на зверобое. Хорошо-то, как, господи, благодарно говорит бабушка. А я песню сложил. Да ну! Я говорю ей что-то похожее на стихи. Все ближе зима, все заметнее. Прощай, мое солнышко летнее. Но она, не дослушав меня, перебивает. Такая песня есть, только она лучше. И на распев говорит. Ой, уходит солнце летнее в темные ночи за далекие леса. Эх, осталась я девушка, Без весенней моей радости одна. Выйдуль утром за околицу, Вспомню майские гулянки мои, Поле чистое радостно глядит, Потеряла я в нем молодость свою. Ой, подруженьки любезные мои, Уж как выпадет до да белый первый снег, Выньте сердце из белой моей груди, Схороните мое сердце в снегу. Мое авторское самолюбие немало не страдает, «Мне очень нравятся песни, и очень жалко девушку». А бабушка говорит, «Вот как горе поется. Это, видишь, девица сложила, погуляла она с весны-то, а к зиме мил любовник бросил ее, может, к другой отошел, и восплакала она от сердечной обиды. Чего сам не испытаешь, про то хорошо верно не скажешь, а она, видишь, как хорошо составила песню». Когда она впервые продала птиц на 40 копеек, это очень удивило ее. «Гляди-ка ты, я думала, пустое дело, мальчишья забава, а оно вон как обернулось. Дешево еще продала. Да ну!» В базарные дни она продавала на рубль и более, и все удивлялась, как много можно заработать пустяками. А женщина целый день стирает белье или полы моет по четвертаку в день, вот и пойми» а ведь нехорошо это, и птиц держать в клетках нехорошо. Брось-ка ты это, Алёша». Но я очень увлекся птицеловством, оно мне нравилось, и, оставляя меня независимым, не причиняло неудобств никому, кроме птиц. Я обзавелся хорошими снастями. Беседы со старыми птицеловами многому научили меня. Я один ходил ловить птиц почти за тридцать верст в Кстовский лес на берег Волги, где в мачтовом сосняке водились клесты и ценимые любителями синицы Аполлоновки, длиннохвостые, белые птички редкой красоты. Бывало, выйдешь с вечера и всю ночь шлепаешь по Казанскому тракту, иногда под осенним дождем, по глубокой грязи. За спиной обшитый клеенкой мешок, в нем садки и клетки с приманочной птицей, в руке солидная ореховая палка, Холодновато и боязно в осенней тьме, очень боязно. Стоят по сторонам дороги старые, битые громом березы, простирая над головой моей мокрые сучья. Слева под горой, над Черной Волгой, плывут точно в бездонную пропасть, уходя, редкие огоньки на мачтах последних пароходов и барж. Бухают колеса по воде, гудят свистки. С чугунной земли встают избы придорожных деревень, Подкатываются под ноги сердитые холодные собаки. Сторож бьет в било и пугливо кричит. «Кто идет? Кого черти носят? Ни к ночи будь сказано!» Я очень боялся, что у меня отнимут снасти и брал с собою для сторожей пятаки. В деревне Фокиной сторож подружился со мной и все ахал. Опять идешь. «Ах ты, бесстрашный, непокойный житель ночной, а!» Звали его Нифонт. Был он маленький, седенький, похожий на святого. Часто он доставал из-за пазухи репу, яблоко, горсть гороху и совал мне в руки, говоря "Нака, друг, я тебе гостинцу припас, покушай в сладость. и провожал меня до околицы. «Ай да, с Богом!» В лес я приходил к рассвету, налаживал снасти, развешивал манков, ложился на опушке леса и ждал, когда придет день. Тихо. Все вокруг застыло в крепком осеннем сне. Сквозь сероватую мглу чуть видны под горой широкие луга. Они разрезаны Волгой, перекинулись через нее и расплылись, растаяли в туманах. Далеко за лесами луговой стороны восходит, не торопясь, посветлевшее солнце. На черных гривах лесов вспыхивают огни и начинается странное, трогающее душу движение. Все быстрее встает туман слугов и серебрится в солнечном луче, А за ним поднимаются с земли кусты, деревья, стога сена. Луга точно тают под солнцем и текут во все стороны, рыжевато золотые Вот солнце коснулось тихой воды у берега. Кажется, что вся река подвинулась, подалась туда, где окунулось солнце. Восходя все выше, оно радостное благословляет, греет оголенную, озябшую землю. А земля кодит сладкими запахами осени. Прозрачный воздух показывает Землю огромной, бесконечно расширяя ее. Все плывет вдаль и манит дойти до синих краев Земли. Я видел восход Солнца в этом месте десятки раз, и всегда предо мною рождался новый мир, по-новому красивый. Я как-то особенно люблю Солнце. Мне нравится самое имя его. Сладкие звуки имени, звон, скрытый в них. Люблю, закрыв глаза, подставить лицо горячему лучу, поймать его на ладонь руки, когда он проходит мечом сквозь щель забора или между ветвей. Дедушка очень почитает князя Михаила Черниговского и Болярина Федора, не поклонившихся солнцу. Эти люди кажутся мне черными, как цыгане, угрюмыми, злыми, и у них всегда больные глаза, как у бедной мордвы. Когда солнце поднимается над лугами, я невольно улыбаюсь от радости. Надо мной звенит хвойный лес, отряхая с зеленых лап капли росы. В тени, под деревьями, на узорных листьях папоротника сверкает серебряной парчой ини утреннего заморозка. Порыжевшая трава примята дождями. Склоненные к земле стебли неподвижны, но когда на них падает светлый луч, заметен легкий трепет в травах, быть может последнее усилие жизни. Проснулись птицы. Серые московки пуховыми шариками падают с ветки на ветку. Огненные клесты крошат кривыми носами шишки на вершинах сосен. На конце сосновой лапы качается белая аполлоновка, взмахивая длинными рулевыми перьями. Черный бисерный глазок недоверчиво косится на сеть, растянутую мной». И как-то вдруг слышишь, что уже весь лес, за минуту важно задумчивый, налился сотнями птичьих голосов, наполнен хлопотами живых существ, чистейших на земле. По образу их человек, отец красоты земной, создал в утешении себе эльфов, херувимов, серафимов и весь ангельский чин. Мне немножко жалко ловить печужек, совестно сажать их в клетки, мне больше нравится смотреть на них но охотничья страсть и желание заработать денег побеждают сожаление. Птицы смешат меня своими хитростями. Лазуревая синица внимательно и подробно осмотрела западню, поняла, чем она грозит ей, и, зайдя сбоку, безопасно, ловко таскает семя сквозь палочки западни. Синицы очень умны, но они слишком любопытны, и это губит их. Важные снегири глуповаты – Они идут всей целой стаей, как сытые мещане в церковь. Когда их накроешь, они очень удивлены, выкатывают глаза и щиплют пальцы толстыми клювами. Клёст идет в западню спокойно и солидно. Поползень, неведомая, ни на кого не похожая птица, долго сидит перед сетью, поводя длинным носом, опираясь на толстый хвост. Он бегает по стволам деревьев, как дятел, всегда сопровождая синиц. В этой дымчатой печушке есть что-то жуткое. Она кажется одинокой, никто ее не любит, и она никого. Он, как сорока, любит воровать и прятать мелкие блестящие вещи. К полудню я кончаю ловлю, иду домой лесом и полями. Если идти большой дорогой через деревни, мальчишки и парни отнимут клетки, порвут и поломают снасть. Это уже было испытано мною. Я прихожу к вечеру усталый, голодный, но мне кажется, что за день я вырос, узнал что-то новое, стал сильнее. Эта новая сила дает мне возможность слушать злые насмешки деда спокойно и беззлобно. Видя это, дед начинал говорить толково, серьезно. «Бросай пустые-то дела, брось! Через птиц никто в люди не выходил. Не было такого случая, я знаю. Избери-ка ты себе место и расти на нем свой разум». Человек не для пустяков живет. Он богово зерно. Он должен дать колос зерен добрых. Человек вроде рубля. Перевернулся в хорошем обороте. Три целковых стало. Думаешь, легко жить-то? Нет, очень нелегко. Мир человеку темная ночь. Каждый сам себе светить должен. Всем дано по десятку пальцев. А всякий хочет больше взять своими-то руками. Надо явить силу. А нет силы. Хитрость. Кто мал да слаб, Тот не в рай, не в ад. Живи будто со всеми, а помни, что один. Всякого слушай, никому не верь. На глаз поверишь, криво отмеришь. Помалкивай. Дома до да города строят не языком, а рублем да топором. Ты не башкирец, не калмык, у коих все богатство, вши да овцы. Он мог говорить этими словами целый вечер, и я знал их на память. Слова нравились мне но к смыслу их я относился недоверчиво. Из его слов было ясно, что человеку мешают жить, как он хочет, две силы – Бог и люди. Сидя у окна, бабушка сучила нитки для кружев, жужжала веретено в ее ловких руках. Она долго слушала дедову речь, молча, и вдруг говорила. «Все будет так, как Матери Божья улыбнется». «Чего это?» – кричал дед. «Бог!» «Я про Бога не забыл! Я Бога знаю, дура старая! Что Бог-то дураков на землю посеял, что ли?» Мне казалось, что лучше всех живут на земле казаки и солдаты. Жизнь у них простая, веселая. В хорошую погоду они рано утром являлись против нашего дома за оврагом, усеяв голое поле, точно белые грибы, и начинали сложную, интересную игру. Ловкие, сильные, в белых рубахах, они весело бегали по полю с ружьями в руках, исчезали во овраге, и вдруг, по зову трубы, снова высыпавшись на поле с криками «Ура!» под зловещий бой барабанов, бежали прямо на наш дом, ощетинившись штыками. И казалось, что сейчас они сковырнут с земли, размечут наш дом, как сток сена. Я тоже кричал «Ура!» и самозабвенно бежал с ними. Злая трель барабана вызывала у меня кипучее желание разрушить что-нибудь и сломать забор, бить мальчишек. Во время отдыха солдаты угощали меня махоркой, показывали тяжелые ружья. Иногда тот или другой, направив штык в живот мне, кричал нарочито свирепо: «Кали, таракана!" Штык блестел, казалось, что он живой, извивается как змея и хочет ужалить. Это было немножко боязно, но больше приятно. Мартвин-барабанщик учил меня колотить палками по коже барабана. Сначала он брал кисти моих рук и, вымотав их до боли, совал мне палки в намятые пальцы. «Стучи! Раз-дува! Раз-дува! Трам-та-там! Стучи ему! Левый тихо, правый шибко! Трам-та-там!» Грозно кричал он, расширяя птичьи глаза. Я бегал по полю с солдатами вплоть до конца учения и потом провожал их через весь город до казарм, слушая громкие песни, разглядывая добрые лица, все такие новенькие, точно пятачки, только что отчеканенные. Плотная масса одинаковых людей весело текла по улице единой силой, возбуждавшей чувство приязни к ней, желание погрузиться в нее, как в реку, войти, как в лес. Эти люди ничего не боятся, на все смотрят смело, все могут победить, они достигнут всего, чего захотят, а главное, все они простые, добрые. Но однажды во время отдыха молодой унтер дал мне толстую папиросу. «Покури! Она у меня такая, никому бы не дал, да уж больно ты, парень, хорош!» Я закурил. Он отодвинулся на шаг, и вдруг красное пламя ослепило меня, обожгло мне пальцы, нос, брови. Серый соленый дым заставил чихать и кашлять. Слепой, испуганный, я топтался на месте, а солдаты, окружив меня плотным кольцом, хохотали громко и весело. Я пошел домой. Свист и смех катились за мной, что-то щелкало, точно кнут пастуха. Болели обожженные пальцы, соднило лицо, из глаз текли слезы, но меня угнетало не боль, а тяжелое, тупое удивление. Зачем это сделано со мной? Почему это забавляет добрых парней? Дома я залез на чердак и долго сидел там, вспоминая все необъяснимо жестокое, что так обильно встречалось на пути моем. Особенно ярко и живо вспомнился мне маленький солдатик из Сарапула. Стоит передо мной и, словно живой, спрашивает. «Что? Понял?» Вскоре мне пришлось пережить еще нечто более тяжелое и поразительное. Я стал бегать в казармы казаков. Они стояли около Печорской слободы. Казаки казались иными, чем солдаты, не потому что они ловко ездили на лошадях и были красивее одеты. Они иначе говорили, пели другие песни и прекрасно плясали. Бывало по вечерам, вычистив лошадей, они соберутся в кружок около конюшен, и маленький рыжий казак, встряхнув вихрами, высоким голосом запоет, как медная труба. Тихонько, напряженно вытягиваясь, заведет печальную песню про тихий дон, синий Дунай. Глаза у него закрыты, как закрывает их зарянка птица, которая часто поет до того, что падает цветки на землю мертвой. Ворот рубахи казака расстегнут, видны ключицы, точно медные удила. И весь этот человек – литой, медный. Качаясь на тонких ногах, точно земля под ним волнуется. Разводя руками, слепой и звонкий, он как бы перестал быть человеком, стал трубою гарниста, свирелью пастуха. Иногда мне казалось, что он опрокинется, упадет спиной на землю и умрет, как зарянка, потому что истратил на песню всю свою душу, всю ее силу. Спрятав руки в карманы и за широкие спины, вокруг него венком стоят товарищи, строго смотрят на его медное лицо, следят за рукой, тихо плавающей в воздухе, и поют важно, спокойно, как в церкви на клиросе. Все они, бородатые и безбородые, были в эту минуту похожи на иконы, такие же грозные и отдаленные от людей. Песня длинна, как большая дорога, она такая же ровная, широкая и мудрая. Когда слушаешь ее, то забываешь день на земле или ночь, мальчишка я или уже старик, забываешь все. Замрут голоса певцов, слышно, как вздыхают кони, тоскую по приволью степей, Как тихо и неустранимо двигается с поля осенняя ночь, а сердце растет и хочет разорваться от полноты каких-то необычных чувств и от великой, немой любви к людям, к земле. Маленький медный казак казался мне не человеком, а чем-то более значительным, сказочным существом, лучше и выше всех людей. Я не мог говорить с ним. Когда он спрашивал меня о чем-нибудь, я счастливо улыбался и молчал смущенно. Я готов был ходить за ним молча и покорно, как собака, только бы чаще видеть его, слышать, как он поет. Однажды я видел, как он, стоя в углу конюшни, подняв к лицу руку, рассматривает надетое на пальцы гладкое серебряное кольцо. Его красивые губы шевелились, маленькие рыжие усы вздрагивали, лицо было грустное, обиженное. Но как-то раз, темным вечером, Я пришел с клетками в трактир на старой стеной площади. Трактирщик был страстный любитель певчих птиц и часто покупал их у меня. Казак сидел около стойки, в углу, между печью и стеной. С ним была дородная женщина, почти вдвое больше его телом. Ее круглое лицо лоснилось, как Софьян. Она смотрела на него ласковыми глазами матери, немножко тревожно. Он был пьян. Шаркал вытянутыми ногами по полу и, должно быть, больно задевал ноги женщины. Она, вздрагивая, морщилась, просила его тихонько «Не дурите». Казак с великим усилием поднимал брови, но они вяло снова опускались. Ему было жарко. Он расстегнул мундир и рубаху, обнажив шею. Женщина, спустив платок с головы на плечи, положила на стол крепкие белые руки, сцепив пальцы до красна. Чем больше я смотрел на них, тем более он казался мне провинившимся сыном доброй матери. Она что-то говорила ему ласково и укоризненно, а он молчал смущенно, нечем было ответить на заслуженные упреки. Вдруг он встал, словно уколотый, неверно, низко на лоб надел фуражку, пришлепнул ее ладонью и, не застегиваясь, пошел к двери. Женщина тоже поднялась, сказав трактирщику, «Мы сейчас воротимся, Кузьмич».